Глава шестая Не помню, снилось ли мне что-то, но проснулась я от странного чувства дежавю. В дверь настойчиво стучали. Покосилась на окно, легкие сумерки. Вздохнула, пригладила чуть растрепавшиеся волосы и пошла открывать. Стоило увидеть утреннего курьера, как дежавю усилилось. Но на этот раз паренек не выглядел испуганным, хотя настороженности не сходило с его лица. В руках у него вновь была корзинка, но уже не с цветами. Весьма внушительных размеров корзинка, накрытая полотенцем. Это то, о чем я думаю? Распишитесь в доставке, пожалуйста. Бодро отторабанил курьер, сунув мне в руки лист, где я черканула какую-то закорючку. Хорошего вечера. Ох, не уверена. В корзину заглядывала с опаской, но первое, что поняла, пахнет просто одуряюще. И еда не в простеньких глиняных плошках на вынос, как приобрел Алан в обед, а на полноценных фарфоровых блюдах-судочках. С фарфоровыми крышками, с вензелями. Да, размах бедствия впечатляет. Лорд решил добить меня своей заботой. Как бы то ни было, отказываться от ужина показалось глупым, да и курьер уже умчался прочь. Поэтому я занесла корзину сначала в дом, а потом и на кухню. Уже там разобрала содержимое нежданного подарка, и, стараясь унять дрожь нетерпения, взялась за сложенный пополам лист, мысленно гадая, кто даритель. Ох, черт, не угадала. Ваша уникальная способность притягивать к себе неприятности просто поражает. Искренне сожалею, что в тот момент меня не было рядом. Надеюсь, этот скромный ужин из ресторана Ла Марре» скрасит ваш вечер. По скрипту. Мальчишка Вентерфелл вас больше не побеспокоит, обещаю. К А мне вдруг как никогда стало четко ясно, что пресловутый мальчишка меньше из моих проблем. Интересно, с чего бы? Скривив губы, тем не менее, я аккуратно отложила записку в сторону и сосредоточила внимание на блюдах. И нет, я не стала их сразу есть, хотя и впрямь успела проголодаться. Вместо этого я тщательно изучила каждое, не поленившись воспользоваться помощью дома. И только тогда, когда четко определила, что в еде нет неприятных сюрпризов в виде приворотного, снотворного или еще какого эффекта, оценила подачу и выбор таинственного незнакомца. «Скромным» этот ужин назвал бы разве что «Император», потому что каждое блюдо было не просто превосходно приготовлено, но и состояло из таких изысков, как парная телятина, отборные морепродукты, несезонные овощи и фрукты. А уж учитывая, что упомянутый ресторан Ламара считался а чуть ли не самым престижным, куда с улицы просто не попасть, в газете прочитала, то стоило только догадываться, в какую круглую сумму это обошлось моему тайному поклоннику и каких усилий стоило. Ох, только не говорите, что он император, это будет уже совсем не смешно. Кстати, кто у нас император и сколько ему лет? Несмотря на тревожащие меня вопросы, поужинала я с удовольствием, отдав должное уважение чужим стараниям. И все же странно, почему он скрывает свою личность? Старый? Страшный? С плохой репутацией? Вражеский лазутчик? Кто? Я уже пила чай, смакуя изысканный десерт из ягод, шоколада и сливок, когда в мою дверь в очередной раз постучали. В первую очередь подумала о том, что мне безумно не хватает дверного глазка, чтобы заранее видеть, кого там южным ветром принесло, а во вторую решила, что нет меня. Увы-увы, гость оказался чересчур настойчив, и после пятого требовательного стука я сдалась первой. Опять вы... Протянула без особой приязни, увидев на пороге инспектора Вилсома, но даже и не подумав посторониться. Устала я уже сегодня от гостей. Да кто бы со мной согласился? — Что вы делаете? — пискнула я возмущенно, когда мужчина, приобняв меня за плечи, просто внес меня в прихожую и вошел сам. И это несмотря на то, что пришел не с пустыми руками, а с подозрительно знакомой корзинкой, накрытой полотенцем. — Инспектор, да как вы смеете? Я вас не приглашала! — Вы не одна? Недовольно заломленная черная бровь привела меня в откровенное замешательство, как и сам вопрос. — Шаная, я беспокоился о вас. Как только освободился, зашел убедиться, что вы в порядке. и зачем-то уточнил. «Вы в порядке?» «Я в полном порядке», — произнесла твердо, бесстрашно глядя в глаза очередному заботливому кавалеру из своего уже немалого списка. «Как сглазил кто?» «Можете идти», — добавила я с выразительным намеком. «И даже не пригласите меня на ужин?» — откровенно наигранно удивился наглец, уже снимая пальто и направляясь в сторону кухни вместе со своей корзинтой. «Нет!» Выкрикнула ему в спину, только ничего это не изменило. Пришлось скрипеть зубами и идти следом, но то, что я увидела на кухне, привело меня в настоящую ярость. Он читал записку от таинственного К, которую я оставила на столе для Люция. «Инспектор Вилсом, это переходит все границы!» Прошипела я с искренним негодованием, чувствуя, как из волос выскакивают шпильки, а сами волосы начинают живыми и весьма агрессивно настроенными змеями виться вокруг моей головы. По какому праву вы лезете в мою жизнь? Вон из моего дома. Лист в мужских руках без видимой причины осыпался трухой. Сам инспектор взглянул на меня из-под лобья, а в его серых глазах клубилась настоящая тьма, не предвещающая ничего хорошего. Вот только ей сама была далеко не ромашкой, а защита дома возводилась не одно десятилетие. На своей территории я почти богиня. Вон, прошипела я гневно. чувствуя, как на кончиках пальцев скапливается вся доступная магия, которая оказалась в разы больше моего собственного внутреннего резерва. «Думаешь, он лучше меня?» пренебрежительно скривил губы мужчина, не впечатлившись ни моим тоном, ни поведением моих волос. «Ошибаешься». «Оправдываться? Вот еще». «Объяснять?» «Не заслужил». «Поэтому я вызвала к дома и в последний раз приказала». «Вон». Уверенно он почувствовал, что я дошла до грани, поэтому медленно поднял руки ладонями ко мне и моролюбиво произнес «Успокойся, я не желаю тебе вреда». И я бы обязательно поверила, не клубись в его глазах, первородная тьма, поэтому лишь молча отступила на шаг и вскинула руку, указывая незваному гостю на дверь. Он уходил медленно, гордо, не оборачиваясь. Уже накинув пальто, поймал мой напряженный взгляд и вдруг широко улыбнулся. Как же ты сейчас прекрасна, Шанни. Не забывай, я зайду за тобой на праздник цветения магнолий в полдень. Береги себя. За инспектором закрылась дверь, а я, сумев вытерпеть лишь пару секунд, со стоном обреченности сползла по стене прямо на пол. Я с ними всеми с ума сойду. Не знаю, сколько я так просидела, пряча лицо в ладонях. Минут пять, а может и десять. Но, наконец, сумела успокоиться и первым делом заперла дверь. Дошла до кухни, изучила труху, оставшуюся от послания. На всякий случай накрыла ее кастрюлькой. Вернется Люца и пусть изучит. Разобрала корзинку с ужином. Не пропадать же добру, которого легко хватило бы и на троих. Вот нахал. После чего ушла в ванную комнату и провела в воде не меньше часа, окончательно сбрасывая напряжение. Нет, не нравится мне это. Ладно, один мужчина. Но три! Зачем мне столько? Становится по-настоящему страшно. Нет, правда. А ведь не стоит забывать и о морском дьяволе. Ох, нет, лучше забыть. Я не помнила, вела Шанни женский календарь. Смерть бабули перевернула всю ее жизнь, так что не стоило сбрасываться со счетов и гипотетически возможную беременность. Решено. Завтра же дойду до целителей и запрошу максимально развернутую диагностику состояния тела. Может, и впрямь меня прокляли. Ну или наоборот, благословили. Вот только от таких благословений плеваться хочется». Я никогда не была вертихвосткой, за всю свою прошлую жизнь у меня и десяти мужчин не было. А уж к интимным отношениям я и вовсе переходила спустя несколько недель, когда узнавала кавалера достаточно. Не потому что не любила секс, а все из-за своего тяжелого характера и привычки возводить в абсолют собственные чувства, если они хотя бы слегка походили на влюбленность. Тут же... не понимаю. Просто не понимаю. Очень хочется верить, что все это лишь нелепое истечение обстоятельств. Но что-то... допустим, интуиция... Подсказывает, что дело не в этом. И то, что все трое прячут от меня свою ауру, тоже неспроста. Последнего я даже в лицо не знаю. И может быть кто угодно. Нет, не хочу больше об этом думать, иначе точно с ума сойду. А я себе нужна в здравом уме. Хуже всего оказалось то, что Люций все не возвращался. И шел уже двенадцатый час ночи, когда я легла спать, так и не дождавшись своего фамилиара. Уже засыпая. Почувствовала, как по запястью скользнула прохладная лента водяного тельца. Но вместо того, чтобы разбудить и поделиться новостями, малыш едва слышно прошептал «Спи, утром поговорим». И я самым непостижимым образом уснула. Утро началось с требовательного стука в дверь. «Да сколько можно!» Простонала обреченно, зажимая уши ладонями. «Все, будем переезжать». «Куда?» Заинтересованно отозвался Люций и тут же сладко зевнул. «Как минимум на необитаемый остров!» — рыкнула я злобно, когда стук возобновился. «Если это курьер...» «Так-то уже 10 утра», — пожалел неизвестного визитера-дракончик. «Все нормальные люди в это время уже встали». «А я ненормальная», — скрипнула я зубами. «Я как минимум пострадавшая». М «Да?» — шутливо удивился нахал. «Ты мне одно скажи, пострадавшая, откуда у нас на кухне две неучтенных корзины и посуда аж из ламары? Мы теперь шикуем?» О, «Эта история тебя удивит», — пообещала многозначительно, а когда стук повторился, заорала во всю мощь своих девичьих легких. «Да иду я!» Поразительно, но стук прекратился, и я, надев халат, чеканным шагом приблизилась к двери. Распахнула, смерила уничижительным взглядом знакомого курьера, точно зная, что мои волосы вновь чудят. Насладилась бледностью его лица и дрожащими губами, и зловеще рыкнула. «Что на этот раз?» «Письмо от бургомистра». Мне протянули внушительный конверт, а когда я с раздраженной миной его приняла, задали такого стрекача, что только пыль с толбом. «Мне кажется, он уволится уже сегодня». хохотнул Люций и нетерпеливо закружил вокруг внезапного послания. «Что там? Ну, не томи!» «Даже представить не могу», — призналась я честно, глядя на плотный конверт со здоровой опаской. «А может, ну его, сожжем не глядя?» «С ума сошла!» — Люций уставился на меня, широко распахнув глаза. «А вдруг там что-то полезное? Или приятное? Или...» С подозрением прищурился дракончик и уточнил. «Ты успела закадрить бургомистра?» «Типун тебе на язык!» Возмутилась я с полным правом, потому что точно знала, что наш бургомистр Хортон давно и счастливо женат, а еще старше меня как минимум в два раза. В итоге я все же открыла конверт и вынула из него именной пригласительный. Это еще что такое? Следом за пригласительным из конверта на свет появилось письмо, а затем и еще один узкий листок, в котором я опознала чек на... Сколько, сколько? «Одно я поняла. Чеки в этом мире уже изобрели». «Так, давай по порядку», — стревоженно зачистил Люций, брызгая на меня водой, пока я пыталась прийти в себя. «Ничего страшного не случилось. Бургомистр всего лишь благодарит тебя за гражданскую сознательность и приглашает в свой особняк на торжественный прием, посвященный празднику цветения магнолий, а банк прислал благодарность, выраженную в денежном эквиваленте. Разве это плохо?» «Пятьсот золотых?» — Сипла озвучила сумму благодарности. Люци, это слишком много. Ой, да брось, расвыркался малыш. Один ужин в Ламаре стоит не меньше десяти золотых. А кто-то столько за месяц зарабатывает, парировала я желчно. Все относительно, не стал спорить Дракоша. И все равно, для банка это не деньги. Вот если б я не сумел справиться со взрывом, то один только ремонт встал бы им в эту сумму, а иные убытки, а человеческие жизни, а моральный ущерб. Так что не раскисай, детка, мы эти деньги честно заработали. А пригласительный пробормотала уже без особого негатива. Я не хочу становиться центром всеобщего внимания. Ну, прости, проворчал Люций. Ты у нас нынче героиня дня, а героев принято всячески любить и привечать. Это еще что? Вот чую после приема ты на расхват будешь. Так, я была настроена решительно. Ни на какой прием я не пойду. Мне не нужна ни минутная слава, ни какая другая. «С этого дня я социопат, если будет угодно. И вообще, заболею и умру. Уеду, в конце концов». «На необитаемый остров?» Скептично прищурился Люций. «Да». «Как скажешь». Пожал он плечами и позвал за собой. «Пойдем завтракать». Уже за завтраком, который состоял из разогретого вчерашнего ужина, принесенного инспектором, я попыталась допросить фамиляра, узнал ли он что-нибудь о моих поклонниках, которые размножались буквально почкованием, но Люций клятвенно пообещал рассказать все чуть позже. Сразу, как только я открою ему тайну происхождения подозрительной трухи под кастрюлей. А вот это странно. Я не стала упрямиться и выложила все как на духу. Это ведь не пепел. Не пойму, что это? «Магия старения!» Уверенно цыкнул фамильяр, изучая останки записки то одним, то другим глазом. За один миг прошли сотни лет, и бумага превратилась в то, во что превратилась. «Я не слышала о таких заклинаниях», — протянула я напряженно. «Еще бы!» — невесело усмехнулся Дракоша, ловко собирая труху в водяную каплю и смывая в кухонный утилизатор. «Эта магия не подвластна людям». «Хочешь сказать...» Я почувствовала, как в груди гулко заколотилось сердце, а в горле резко пересохло. «Инспектор не человек? А кто тогда? Неужели и правда вампир?» «Что?» — Люци уставился на меня, словно я сама резко превратилась в чудовище. «Что ты сказала?» «Ну, вампир». Я истерично хихикнула и порадовалась, что уже сижу. «Это такая древняя кровососущая тварь, падкая на девственниц». «Я знаю, кто такие вампиры!» Ворчливо перебил меня водяной дракон. «Меня другое волнует. С чего ты взяла, что инспектор один из них?» «Ну, это сложно объяснить». Вздохнула я прерывисто и обняла себя руками, пытаясь вспомнить причину, почему назвала его так однажды. И, кое-как собравшись с мыслями, поделилась нужным воспоминанием с Люцием. вот оно что», — протянул он хмуро, расхаживая по столу. «Но «Ну, знаешь...» «Нет, он не вампир. Во-первых, глаза». У молодых вампиров они бордово-красные, у взрослых пронзительно-синие. Во-вторых, от него не пахнет кровью, а это, поверь, скрыть непросто. Ну и в-третьих, будь он вампиром, он бы сожрал тебя еще в первый свой визит». «Спасибо, утешил». Улыбнулась я кисло и потянулась к чаю с успокаивающим сбором. «Надо будет еще заварить». «Тогда что остается? Кто он?» «На самом деле, вариантов слишком много». Со вздохом покаялся Дракоша, одновременно признаваясь в своей несостоятельности. Можно пойти методом исключения, но и тогда остается много неизвестных. Единственное, что я узнал вчера, это его адрес и примерную биографию. Кстати, начинается она всего пятнадцать лет назад, когда он приехал в Аникамма, молодым и амбициозным, а до этого его будто не существовало. Не знаю, утешит ли тебя, но инспектор Вилсом не женат, не помолвлен и в порочных связях не замечен. Соседями учтив, бранными словами пользуется в крайне редких случаях, невиновных не арестовывает, над преступниками не глумится. В общем, суров и справедлив, как идеал полицейского. Начинал простым служивым, но быстро выбился в инспекторы, а там одно успешно раскрытое дело за другим. И вот он уже чуть ли не самый известный полицейский города, гроза всего преступного мира, который в Аникама практически отсутствует. Не в последнюю очередь благодаря ему. «И тем удивительнее вчерашнее ограбление», — отметила едка. Я везунчик? Ну, как бы... Заюлил фамильяр, и в конце концов тяжко вздохнул. Да, понимаешь, Шанни, не хотел тебя огорчать, но тут уже и дураку ясно. Ты отмечена стихиями, не единожды. А это, да будет тебе известно, бесследно не проходит. Есть такое понятие, фокус мироздания. С тобой происходит именно это. То есть все маломальски значимые происшествия округи теперь будут происходить поблизости. В идеале с тобой самой. высокопоставленные поклонники из той же оперы. Вот так. «Чудесно!» — скрипнула я зубами. «И кого мне благодарить за это? Кстати, почему не единожды?» «На самом деле, изначально это банальное стечение обстоятельств», — попытался утешить меня Люций. «Вы обе упали в воду в день весеннего равноденствия, а это мощный в плане энергии день. Грань миров истончается, и возможны самые невообразимые чудеса, даже замена душ». Скорее всего, вы с Шанни были этакими космическими двойниками, то есть отражением друг друга в разных мирах. Именно поэтому замена душ прошла настолько гладко. Можно даже сказать, безболезненно. Просто ты хотела жить чуть сильнее, чем она, и все. Суровая реальность бытия, детка. Но то, что позавчера ты призвала необычного безропотного фамилиара, о воплощении стихии, и стихия пошла тебе навстречу. Причем вместе месте силы, где сконцентрирована мощная родовая магия, только подлило масло в огонь и закрепило результат. Поэтому прости, но обратно уже не отыграть. Ты в фокусе. Мой участок — место силы? Я уже устала удивляться, а Люций уставился на меня, как на непроходимую тупицу. В принципе, я и сама догадывалась, что домик очень непрост, но... Ладно, не отвечай. Это был риторический вопрос. Ты мне другое скажи. Это надолго? Что мне сделать, чтобы эффект снизился? Ты можешь вести серую, никчемную жизнь. Скептично хмыкнул Фамиляр и поднял на меня поразительно мудрые глаза. но у тебя не получится. Даже если ты засядешь в землянке в глухом лесу на необитаемом острове, уже завтра там заблудится император и влюбится в тебя по уши. Вернет к людям, выведет в свет, попутно ты раскроешь парочку заговоров, спасешь мир, провалишься в блуждающий портал прямиком в соседнее королевство, устроишь революцию в отдельно взятом горе,ме похитишь любимого наложника старшей дочери шейха, которая окажется северным ярлом, Вместе с ним заблудишься в непроходимых пещерах и пробудешь ото сна какое-нибудь могущественное древнее существо. Выйдешь за него замуж, родишь детишек, которые поставят на уши остальной мир, а то и не один, ну и так далее. Поверь, это не преувеличение, были прецеденты. «Какой кошмар!» — прошептала я, ужасаясь грядущим перспективам. «И совсем-совсем ничего нельзя сделать?» Но почему же? Можно. Можно узнать свое предназначение и исполнить его. «Это как?» «Так, понятно. Что ты знаешь о предназначении?» «Ну, я старательно напрягла память, но она также старательно буксовала, давая понять, что уровень стресса критично превышен, и все, что я могу, это идеальное ничего». «Не помню. Не могу сейчас вспомнить». «И неудивительно», — поддел меня Дракоша. «Информация об этом считается условно-секретной, но тебе уже можно узнать». У каждого существа во вселенной есть свое предназначение. В основном это такие банальности, как мирная жизнь, неторопливый прогресс и общее развитие мира. Иногда существо рождается лишь для того, чтобы дать жизнь великому гению, ужасному злодею или мировому спасителю, и это его единственное предназначение. Иногда существо рождается, чтобы что-то сделать. Например, в нужный день и час разлить по рельсам масло, как булгаковская аннушка. И все, ничего более. Про гения, злодея и спасителя уже не говорю. Это не просто предназначение, а предназначение. Понимаешь, насколько это разные предназначения? Да, в целом, кивнула я. И как узнать, для чего стихии выбрали меня? Как узнать свое предназначение? В древности были оракулы, погрустнел Дракоша. Сейчас толкового оракула днем с огнем не сыскать. Но если не боишься, можно попросить ответа у стихий. Я прищурилась, пытаясь понять, в чем подвох. Но Люци изображал само воплощение невинности, так что пришлось спрашивать вслух. Почему я должна бояться? Потому что если стихии тебе ответят, это будет уже третья отметка. И даже если предназначение будет каким-нибудь совсем диким, например, замуж за тирана и садиста, чтобы он прекратил безумствовать вне супружеской спальни, ты от него уже не отвертишься. А сейчас, хочешь сказать, предназначение не определено? Каждый человек сам кузнят своего счастья. Загадочно усмехнулся хитрюга. «Пока не прозвучало слово, его не существует. Так что подумай, готова ли ты рискнуть». «Как же сложно с тобой...» Покачала я головой, имея в виду нечто немного иное. Задумалась, но ответ уже лежал на поверхности, и я озвучила его почти сразу. «Нет, ничего не хочу знать. Я предпочту верить, что меня ждет лишь светлое будущее, и приложу все усилия, чтобы так оно и было». Не знаю, какой из меня кузнец, но без мазохистских наклонностей точно. А там будь что будет. Умница, я в тебе не сомневался. Люция расщедрился на комплимент. Я же поспешила уточнить. Но ведь я не беременна, нет? Фамиляр с чего-то поперхнулся воздухом. Затем подлетел ближе к моему лицу и крохотной лапкой потрогал мой лоб. Вроде не бредишь. С чего такие вопросы? Ой, не спрашивай. Поморщилась я, безрадостно взмахнув рукой. «Просто скажи, да или нет?» «Нет, конечно!» — фыркнул дракончик с возмущением. «Я тебе больше скажу, ты еще и девственница!» а... Нет, я, конечно, помнила. Вроде... Ладно, вру, забыла. Зато теперь буду знать точно. Спасибо, ты самый лучший!» Я звонко чмокнула его в нос. Из-за этого мне достался полный подозрения взгляд, но я улыбалась так широко и безмятежно, можно теперь к целителям не ходить. что Дракоша махнул на меня рукой, мол, что с блаженной взять, и решил, что пора поделиться информацией по поводу соседей. Итак, что я узнал? Среди заранее приглашенных гостей не оказалось никого, кто мог бы быть нашим загадочным К. Все либо женатые, либо старые, либо скучны, как журнал учета смен мытья полов, но... Я узнал, что молодоженов навещала делегация из Аврахана, соседней с нами страны. Они прибыли поздно вечером, никого не предупредив заранее. У их представителя какие-то торговые дела с бургомистром. Но узнав, что он на празднике по случаю бракосочетания племянника, гости прибыли туда всем составом, выразили свое почтение, одарили новобрачных невероятно щедрыми подарками и... Та-дам! Кое-кто остался у них допоздна. Кто? Я подалась вперед, чувствуя, что эта ниточка может стать той самой. Его высочество принц Камаль Аль Майро. Воодушевленно выпалил фамилиар. Принц? Я задрала бровь, между делом отмечая, как дергается глаз. Сам дельшний, активно закивал Люций. Правда, в Аврахане это все равно, что граф или барон. У них там этих принцев, как собак. Но звучит, да? Еще и имя на нужную букву. Я старательно напрягла память, с трудом вспоминая, что Аврахан расположен южнее нашей империи, и если проводить знакомые мне аналогии, то представляет из себя что-то вроде Арабских Эмиратов. То есть шейхи, гаремы, наложницы. Вот черт. «Ты успел что-нибудь узнать о нем, кроме имени?» Вздохнула я безрадостно. «Нет, увы», — Дракоша поскучнел. «Он остановился в посольстве, а там такая защита... специфичная. Я предпочел вернуться к тебе, чтобы не оставлять одну надолго. Но если хочешь...» «Нет-нет, ты прав». На ум тут же пришло вчерашнее происшествие в банке, и стоило только представить, что я оказалась там без Люция... Нет, черт с ними, принцами и вампирами. Захотят, сами все расскажут. «Давай лучше займемся нашими делами». И тут в дверь постучали.